Переходы от порыва веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обусловливалось, по словам его сестры, нервную раздражительностью высшей степени. Он мог раздражаться и гомерическим смехом, и горькими слезами, когда ему вздумается по ходу своего воображения. Стоило ему только углубиться в посещавшие его мысли. Не раз он то смеялся, то плакал, когда олицетворял их в стихах. Восприимчивость нервов проявлялась у него на каждом шагу, а когда его волновала желчь, он поддавался легко порывам гнева. В эти-то мрачные минуты и являлся к нему Соболевский на выручку, прогонять тоску и гнев. Нервы Пушкина ходили всегда, как на каких-то шарнирах, если бы пуля Дантеса не прервала нити его жизни то он немногим бы пережил сорокалетний возраст повлищив со слов палищевой сложение был он крепкого и живучего по всем вероятностям он мог бы прожить еще столько же если бы не более сколько прожил дарване его было также сложение живучего и плодовитого он мог еще долго придаваться любимым занятиям движимый, часто волнуемые мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями, не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, он мог увлекаться или уклоняться от цели. Но при нем но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, Он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть, немощь, уныние, восстановлялись, расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Князь Вяземский. Когда я имела несчастье лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственной ему живостью по всем соседним дворам, пока, наконец, нашел меня. в этот приезд Он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие, хитрово. Ласкал мою маленькую дочку Ольгу, забавляясь, что она на вопрос «Как тебя зовут?» отвечала «Воля». И вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им как гением добра. Керн. Когда Гнедич получил место библиотекаря при публичной библиотеке, он переехал на казенную квартиру. К нему явился Гоголь поздравить с новосельем. «Ах, какая славная у вас квартира!» — воскликнул он со свойственной ему ужимкой. «Да», — отвечал высокомерно Гнедич, — «посмотри на стенах, краска-то какая! Непростая краска, чистый голубец!» Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину, и рассказал ему о великолепии голубца. Пушкин рассмеялся своим детским звонким смехом и с того времени, когда хвалил какую-нибудь вещь, нередко приговаривал, «Да, эта вещь непростая, чистый голубец». Граф Сологуб «Приятель мой, которому я поручил передать Пушкину моего Новика», писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года. «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой. На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна». Его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманство в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь, он умный человек. Такая скромность ему прилично. Лажечников.